Часть третья. За гранью Биошок. Глава первая. спин -оффы. Паразиты ненавидят три вещи. Свободный рынок, свободную волю и свободных людей. Публичное сообщение. В отличие от многих других популярных игровых серий, франшиза Биошок так и не познала прелести того, что можно назвать суперэксплуатацией. Суть games показала, что полностью уверена в своих проектах и не намерена выжимать из них все соки. Тем более, так недолго и публику утомить. На сегодняшний день мы можем назвать всего три примечательных сторонних проекта. Версия для Vita. Версию BioShock для PlayStation Vita анонсировали на пресс-конференции Sony на E3 2011. И, похоже, несколько преждевременно. Все выглядит так, будто Sony слегка надавили на Левина. Левин же заявил, что не любит пустых заявлений и предпочел бы показать на презентации что-нибудь конкретное. Закончил он свое выступление словами. «Я не хочу убеждать вас. Я бы лучше показал вам что-нибудь, что вас убедит». А потом проект приостановили до тех пор, пока не закончится разработка BioShock Infinite. Левин пояснил. «Эти игры отнимают у нас все силы. Трудно уделять версии для вита все наше внимание, пока мы не закончим то, над чем работаем. Но зато мы скоро доделаем infinite. В общем, нет, мы сейчас не очень-то заняты игрой для ВИТО, но потом непременно ей займемся. Сегодня мы знаем, что отмененный проект походил бы не на шутеры, а на Final Fantasy Tactics. Фильм. Голливуд быстро подхватил идею экранизировать «Биошок». Режиссером полнометражного фильма должен был стать Гор Вербинский, которому мы уже обязаны звонком, точнее, его адаптацией для западного зрителя и трилогией «Пираты Карибского моря». Он даже отказался снимать четвертую часть этой сади, чтобы вплотную заняться миром восторга. Но вскоре начались проблемы. Во-первых, бюджет фильма оказался чересчур высок. Воссоздать подводный город стоит немалых денег. Поначалу проект оценили в 160 миллионов долларов, чем испугали продюсеров Fox и Universal. Они даже попросили режиссера перенести съемки куда-нибудь за границу США, чтобы сэкономить на налогах. Из-за этой истории Вербинский отказался от режиссерского кресла и стал продюсером фильма. Его место занял Хуан Карлос Фреснодильо. 28 недель спустя. Тут-то он и столкнулся со второй проблемой. Они с Вербински хотели снять фильм, запрещенный для детей до 17 лет, без сопровождения родителей, рейтинг R в США, чтобы полнее передать дух оригинальной игры. Но студии опять встревожились. Им бы скорее подошел фильм для детей старше 13 PG-13. С тех пор проект застыл на мертвой точке. Кен Левин сообщил о нем в своем интервью журналу «Эдж». «Возможно, с гором у нас не сложилось», но когда работаешь над фильмом, нельзя просто так опускать руки. Просто звезды пока не сошлись. Мы все еще работаем над этим, хотя, по правде говоря, не в полную силу. К сожалению, на сегодняшний день фильм «Биошок» прочно застрял в производственном аду, а из него мало кто выбирался. Книга «Биошок. Восторг». Книга за авторством Джона Ширли — рассказывает предысторию самой первой части «Биошок». В ней 430 страниц, из которых мы узнаем, как складывалась жизнь в восторге до событий игры. От основания города до знаменитой вечеринки в честь кануна Нового года, когда все покатилось под откос. Это прекрасное дополнение к дилогии «Биошок», и мы можем его настоятельно рекомендовать. Книга вышла на Западе в издательстве Tor Books. BioShock Infinite. Игра, чье действие происходит в Колумбии, тоже получила несколько спин правда, довольно скромных. Первый из них — Биошок Infinite Mind Inner World, роман Джо Филдера, опубликованный в виде электронной книги на Amazon. Кроме того, она входила в состав бонусов к предварительному заказу BioShock Infinite. Из нее мы узнаем о событиях, которые предшествовали появлению бутера в Колумбии. Один из центральных персонажей, доктор Пиншо, допрашивает Дейзи Фицрой, которая угодила в плен к основателям. Он заставляет ее проходить через психологические тесты, которые должны выявить, откуда в людях берется желание бунтовать. Ну и, конечно, нельзя не вспомнить «Bioshock Infinite – The Siege of Columbia» настольную игру о сражении Глаза народа с силами Комстока. Игровым полем служит сам город в облаках, а в процессе участвуют механики, соловей, цепелины и другие боевые единицы, которые переносятся по аэротрассам из одного района в другой. В игре есть даже Бутер и Элизабет, самостоятельные персонажи, которыми управляет особая колода карт. Они перемещаются в случайные места на карте и вносят хаос в ряды обеих сторон. «Биошок Инфинит» — потрясающе красивая игра с прекрасным оформлением детальными и качественно отлитыми миниатюрками, особыми кубиками для каждого вида юнитов и так далее. Кроме того, это конфликтная и быстрая игра. 30-45 минут на двух игроков, что полностью соответствует духу оригинала. Прекрасная адаптация.